Глава 13. С довольным видом я вернулась к себе, представляя, как корёжит светлую, планы которой пошли рыжу под хвост. Проще, надо быть и добрее, тогда и люди потянутся, и коты, чего уж там. В целом, жизнь постепенно налаживалась. Если смириться с ранними подъёмами, как с неизбежным злом, и не нарушать правил, то Мортон Рарш — замечательное место. Первая неделя пролетела на одном дыхании. Эффект новизны прошёл, на меня уже не так сильно пялились, как сначала, а светлые аристократки, набивающиеся в подруге, поумерили пыл. А как не поумерить, когда силы уходят на практикумы и отработки? Заторыжик ударился во все тяжкие, с завидным постоянством, подличая в отношении некоторых личностей. Так... Он категорически терпеть не мог Бернара Дельшина и шипел, стоило тому показаться на горизонте. И ладно бы они тихо обходили друг друга стороной, как это происходило с келераршем. Нет же, Рыж каждую ночь пробирался в покое Светлого и гадил в тапки. А ещё Рыжий прохвост облюбовал ректорский кабинет, из окна которого открывался великолепный вид на академический двор отейки доставляло невероятное удовольствие расположиться в горшке с капризной туберозой распускающейся ближе к вечеру и любоваться закатом вдыхая чудесные ароматы и пожевывая листочки ну делал бы это по тихому пока никто не видел но рыж непременно обгрызал сигару если лорд баркори забывал такую на столе и скидывал на пол хрустальные бокалы пустые или полные неважно в довершении Пушистый наглец валялся на дорогом ковре, почесывая спину и оставляя кулаки шерсти. Какое-то время ректор не замечал вредительства, ведь секретарь каждое утро наводил в кабинете порядок. А после тот возмутился бездумной расточительности и аккуратно намекнул начальнику, что не собирается из своего кармана оплачивать расходы. Слово за слово, и лорд Баркори неожиданно обнаружил причину странных укоряющих взглядов, бросаемых на него помощником каждое утро. «Хочешь сказать, я сам грызу дорогие сигары, а после швыряю бокалы на пол и раскидываю рыжую шерсть по ковру?» В пересказе Катьки, которая так натурально изобразила возмущение ректора, это выглядело смешно. А вот Рену, которому лорд приказал разобраться с мелким вредителем, было не до смеха. «Почему я?» — возмутился темный. Леди Вильгельмина светлая, и в Академии присутствуют представители Латрана, которые могут повлиять на... «Ничего они не могут», — гаркнул лорд Баркори, хлопая по столу заявлением графа Дельшина, требующего защитить его покои от вторжения неизвестных лиц, портящих обувь. «В общем так, Вика», — подытожила рассказ сестра, — «надо повлиять на питомца». «Знаю, кот тебе дорог, но нельзя же так». Между прочим, у мужчин возник резонный вопрос. Как рыжику удается проникать в закрытые и защищенные заклинанием помещения? Кать, хватит преувеличивать столько шума из-за одного животного. Несерьезно, в самом деле. У меня поважнее дела есть, чем за котом следить. Бред же, согласись. Бред, девушка кивнула, который людей до нервного срыва чуть не довел. Дождешься, что кто-нибудь жахнет по рыжу заклинанием, и не будет у тебя питомца. Правда, ведь распоясался. «Кстати, держи счёт за порчу имущество», — передала кипу бумажек, по листа в я обнаружила внушительные цифры. «И что с ними делать? Откуда у меня столько денег?» Теперь уже я возмутилась до глубины души. «Где доказательства, что это всё рыжик попортил? Они его с поличным поймали, что ли?» «А ты много других рыжих котов здесь видела? Их в Тёмной Империи редко встретишь. В Академии каждый знает, чей это зверь». И да, Рэн не разрешил помогать деньгами, — со вздохом призналась сестра. «Почему? А вот тут обидно стало. Что я такого сделала?» Ректор попросил Рэндала. В воспитательных целях. Не верит, что кот самостоятельно пакостит. Кстати, в столовой запретили его подкармливать. «Вот это да!» — у меня челюсть отвисла. Фланоган в самом деле считает, будто я нарочно подбиваю рыже на подвиги. Ну, ладно, дельшин». «А лорд Баркори чем мне не угодил?» «Не переживай, Вик». Сестра подошла, обняла за плечи. «Мы что-нибудь придумаем». А у меня и правда от неожиданно свалившихся проблем руки опустились. Ну да, Рыжик шкодил и чаще доставалась тем личностям, с которыми у меня возникали конфликты. Но я же не просила мстить. На ужин не пошла, кусок в горло не лез. Проводив Кейтлин, уселась ждать питомца. Наверняка заявится проверить, куда это я запропастилась и почему в столовой больше не подают вкусняшки. В выводах не ошиблась. Скоро рыжий проныра появился в комнате, толкнув лобастой мордой входную дверь и протискиваясь внутрь. Да, и магический замок ему нипочём. Мяу. Наглец вопросительно уставился на меня, и когда я посмотрела на него, развернулся ко входу, намекая, что надо бы поторопиться — «Нет, Рыж, кушать не пойдём», — печально оповестила я. «Мяу?» И столько возмущения в этом мяве, что я поперхнулась от негодования. «Почему?» «А потому что ректор запретил тебя кормить». «Представляешь, кто-то погрыз сигары и обмусолил листья любимого цветка, а ещё разбил дюжину стаканов и усыпал ковер шерстью. Не знаешь, кто бы это мог быть?» Кот уставился на меня самыми честными на свете глазами, мол, это всё наглые наговоры. «Не виноватый я». «И ещё вот, полюбуйся», — кинула перед зверем кипы щитов. «Нужно оплатить ущерб, в том числе и за пять пар испорченной обуви графа Дельшина. Откуда у меня такие деньги? Где я их возьму?» «Светлый папочка на тебя копейки лишние не выделит. Рэндалл запретил сестре помогать». Думаю, Келли их поддержит из солидарности и в память о былых обидах. За что ты так со мной? Туфли, графа, дельшины я ещё понимаю, но чем лорд Баркори тебе не угодил?» Пока я высказывала претензии, кот смотрел из-под лобья, прижав уши к голове и недовольно шевеля усами, а после метнулся к двери и сбежал. И чего-то так тоскливо сделалось. Так домой вдруг захотелось. К родителям, привычной жизни, друзьям. Обняв подушку, я проплакала весь вечер. Впрочем, никому до меня не было дела, так что никто и не заметил. Утром обнаружила в кровати золотой кулон, пряжку с драгоценным камнем, браслет со сломанной застёжкой и виноватого рыжа, забравшегося под бочок. «Рыжик, спасибо, мой хороший!» И тяжело вздохнула, разглядывая сокровища. Взяла питомца на руки, прижала к себе. «Но ты подумал, что теперь меня ещё и в воровстве обвинят». «Разве этот кулон не принадлежит Мариэль Далькопф? А остальное у кого взял?» — погладила котейку. «Единственного, кто попытался помочь. Я ценю, что ты сделал, но лучше отнеси вещи туда, где взял». «Мяу!» Изобразив вселенскую обиду, котяра цапнул зубами кулон с порванной цепочкой и потрусил к окошку. Запрыгнул на подоконник и нетерпеливо поскребся в ожидании, пока ему откроют. Я спустилась с кровати, подошла и распахнула створки, наблюдая дальнейшие действия зверя. А тот элегантно перемахнул на карниз, прошёлся по узкому уступу до соседнего окна и разжал зубы, скидывая ношу. Украшение золотой искрой стремительно полетело к земле и затерялось в жухлой траве. С чувством выполненного долга Рыж вернулся и забрался обратно в комнату. «Хочешь сказать, нашёл кулон под окном?» «А Мариэль его не искала?» Сделала вывод и, вздохнув, покачала головой. «Лучше пусть пока там полежит, раз уж хозяйке не нужен. А этих вещей никто не хватится», — указала на оставшиеся находки. «Мяу!» Задрав голову вверх, Рыж поднял хвост с трубой и с важным видом направился к двери. «Кушать хочешь? Я постараюсь принести чего-нибудь. Только ты не приходи больше в столовую, ладно?» Пока я сходила в душ и оделась, рыжа и след простыл. Обиделся, наверное, что с собой не захотела брать, но я же не специально. Впрочем, и мне не удалось позавтракать. Гейтлин появилась, когда я уже стояла в дверях. — Как вовремя я тебя застала, — обрадовалась она. — Идём, снаружи ждёт экипаж. «Куда — Куда? Я прихватила с вешалки плащ и накинула сверху. — Потом объясню. С заговорческим видом произнесла Катька. А-а-а. Пропуск на выход я уже оформила, не переживай, сорвала вопрос языка. Мне ничего не оставалось, как молча проследовать за леди Корлинг и сесть в экипаж с герцогскими гербами. Судя по предвкушающему виду, сестрёнка что-то задумала и намеревалась сделать сюрприз. Ну и зачем мы здесь? Выбравшись из кареты, когда та остановилась у незнакомого дома через полчаса, с недоумением уставилась на вывеску лавки артефактора. «Здесь работает один старый знакомый. Думаю, он не откажется помочь в нашем вопросе. Прошу». Кейт уверенно подошла к двери и распахнула её, отчего по дому разлилась стрель колокольчика. «Тёмных дней, мастер Велур!» — поздоровалась сестренка с седовласым мужчиной, вышедшим нам навстречу. «Герцогиня Корлинг, и вам, темнейших, добро пожаловать! Давненько вы, старика, не навещали!» «Неужели понадобился?» Расшаркиваясь в приветствиях, хозяин накинул меня цепким взглядом. «Здравствуйте!» — я сделала книксен который с каждым разом получался лучше и лучше. «Рад знакомству, ваше высочество!» — проявила осведомленность мастер. «Никак не ожидал увидеть светлую принцессу в моём скромном заведении. Неужели потребовался старый артефактор?» Я пожала плечами и вопросительно посмотрела на Кейт. Это она привезла меня сюда, ей и ответ держать. «Видите ли, мастер Велор», — сестренка подхватила старика под локоток и повела в сторону гостевых диванчиков, сделав мне знак «Идти следом». Возникла кое-какая проблема, и я даже не представляю, кто бы мог с ней помочь. «Вот как! Интересно! Присаживайтесь, леди!» — гостеприимно предложил хозяин. «Желаете чаю или других напитков?» «Нет? Тогда я весь во внимании». «Дело в том, — начала рассказ Кэтлин, — что у Вик, а, леди Вильгельмины, появился питомец, рыжий кот дворовой породы, чрезвычайно активный, умный и своенравный. Если не взлюбил кого, пиши, пропало, нам бы амулет, способный отследить его местонахождение и защиту поставить, чтобы не попал под шальное заклинание». Яд блох профилактику. Мало ли, нахватается ещё от нечистоплотных личностей. Вставила свои пять копеек. «Это ты графа Дельшина имеешь в виду?» Катька хихикнула. «И его в том числе». «О, выходит, что от светлых заклинаний защита тоже нужна», догадался мастер. «Что же, учтём. Задача, в принципе, выполнимая» но вы знаете, сколько у меня амулетов в работе. «Но вы же найдете время для нашего заказа по старой дружбе», Кейт хитро прищурилась и добавила. «Её высочество, леди Маджери, обожает питомца леди Вильгельмины и расстроится, если с ним приключится несчастье». «Вот как!» «В таком случае постараюсь выполнить заказ как можно быстрее. Есть пожелания по форме или используемым материалам?» «Да, найдутся», — я кивнула. «Для кота, полагаю, идеальной формой будет ошейник». Но такой, чтобы люди сразу видели, кому принадлежит питомец. Желательно на наружной части выгравировать надпись «Собственность Ее Величества Леди Вильгельмина Дель Сонж». «Будет исполнено», — приложив руку к груди, старик уважительно поклонился. «Позвольте уточнить сущую формальность. На чье имя?» «Оформить счёт». Вопросы по оплате я беру на себя. Кейтлин поднялась, давая понять, что визит закончен. «Так когда забирать готовое изделие?» «Завтра. После полудня». Сестра уже направилась к выходу, когда я вспомнила об одном немаловажном моменте. Задержалась у зеркала, поправляя прическу, а потом спросила артефактора. «Подскажите, пожалуйста, мастер Вилур, а вы не занимаетесь скупкой? Понимаете...» я поиздержалась, а отца не хочется беспокоить по пустякам». «Смотря что предложите, леди», — уклончиво ответил старик. «Может, у меня не хватит средств, чтобы выкупить украшения». «О, не думаю. Действительно, дорогие вещи я бы не рискнула продать. Вот у меня с собой, взгляните». Выложила пряжку с камнем и браслет со сломанной застёжкой. «Хм...» Нацепив на глаза круглые окуляры, Мастер внимательно рассмотрел переданные вещи. «Камень подойдёт для вашего заказа. Если его разделить и вторую часть вставить, да, хоть в этот же браслет, то получится поисковый амулет. Застёжку починю бесплатно. Леди Корлинг останется только оплатить работу». М -м, «Пожалуй, так и сделаем», — со вздохом рассталась с вещичками, хотя так надеялась разжиться деньгами. «Тогда до завтра?» «Всего хорошего, Ваше Высочество!» Мастер проводил до двери, и я бегом припустила к карете, откуда выглядывала недовольная сестра.